«Есть у меня подозрение, что Черные Ангелы финансировались вовсе не с большой земли», задумчиво разглядывая стакан, сообщил Остапенко. «Помнишь полковника Дорогина?» «Когда пришел в себя, он поведал, что Казакевич упоминал о целой сети подпольных лабораторий». «Думаю, этой сетью руководил не Казакевич», равно как группировки Черный Ангел командовали вовсе не Ангелы, Альфа и Бета. «Но этот загадочный кукловод не миллионер из-за пределов Зоны. Кроме общего подхода к делу, В обеих историях есть немало такого, о чем люди с Большой Земли не знают и знать не хотят. Это неспроста. Обе авантюры задумал и спланировал один человек. Этот кто-то из обитателей Зоны, я правильно понял? Уточнил Андрей. Человек или инициативная группа, пока не ясно. С полной уверенностью могу лишь повторить, у авантюр единый почерк, и придуманы они непосредственно в Зоне. И чего добиваются эти авантюристы? Не знаю. Может быть, хотят взять зону под контроль, а можешь просто заработать быстро и много. Собственно, чтобы это понять, мне и нужен ты, Лунов. Полковник Бибик говорит, у тебя мозги не на месте, но я считаю, что даже если они сдвинуты, то именно в ту сторону, в которую нужно. И ровно настолько, насколько требуется для успешной работы в зоне. Улавливаешь? Мудрёно говорите, но улавливаю. Хоть какие-то зацепки имеются, кроме подхода к делу. Никаких. Остапенко развел руками. Будь они в наличии, я и сам тему раскрутил бы без тебя. Голая теория и логика. Все, что имеем. Теперь Андрей понимал, что тот разговор не забыл и Остапенко. Особенно фразу насчет сдвинутых, насколько нужно, мозгов. В противном случае он не собрал бы такую разношерстную команду и не назначил бы строго ее, старого ее лидером. стандартным делам нестандартный подход. Все правильно. Из этих размышлений вовсе не следовало, что Остапенко считает 13-й сектор источником всех проблем. Скорее всего, генерал рассчитывал найти в нем те самые зацепки, намеки, которые помогут в расследовании запутанного дела о тайном покровителе всех местных авантюристов. Если, конечно, Остапенко не заблуждается, и этот покровитель реально существует. «Ты голову-то не ломай», — отвлекая Андрея от размышлений, сказал бибик «На месяц сориентируешься, так надежней будет. Не первый же раз в зону топаешь». Старый обвел взглядом группу и остановился на Татьяне. Она была самым слабым звеном, и это беспокоило Андрея больше всего. Переубедить Остапенко Старый не надеялся, но компромисс все-таки был возможен. «Мне нужен еще один опытный боец», — твердо заявил Андрей. «Я знал, что ты это скажешь», — чуть устало произнес Остатенко. «На Бибика не рассчитывай, полковник нужен мне здесь, на базе. Он будет держать руку на пульсе и, если что, приведет кавалерию. Обещаю». «Мне нужен реальный боец, а не виртуальный». «Выбирай», — генерал кивком указал на двоих спецназовцев ухода в ангар. «Таких орлов полная база». «Господин генерал», — старый поморщился «Мы же договаривались, без финтов». Это ты договаривался, сказала Стаппинга. Хорошо, пусть будет без финтов. Шестой член группы присоединится к вам чуть позже. Сейчас он занят. И не смотри на меня, как милиционер на наперсточника. Боец будет реальный, как ты любишь выражаться. Реальнее некуда. Как он нас найдет? Маршрут записан со слов механика. Не отклоняйтесь, и все будет хорошо. Еще вопросы? Ограничения в выборе оружия имеются? Никаких. «Арсенал ваш целиком и полностью...» «Еще, Андрей...» Генерал выудил из-под стола кейс и осторожно положил его на стол. Он еще не прикоснулся к замкам чемоданчика, а Лунех уже точно знал, что лежит внутри. Слишком торжественным и в то же время нарочито недовольным было выражение лица генерала. Он явно нарушал какую-то из штабных инструкций, но делал это с затаенным удовольствием. будто бы тайно мстил штабным коллегам, издающим глупые приказы и строчащим бесполезные, а иногда и вредные в зоне инструкции. Здесь пять экземпляров. и шестого будет свой. Совесть проснулась. Лунёв усмехнулся и взял из кейса один из пяти артефактов вида «Джокер». -о — -о! засуетился скаут. «Это он, да? Джокер? В госпитале много слышал, но видеть не доводилось». «Ну что, правда от любых аномалий защищает и мутантов отпугивает». «А еще от пуль бережа, ты рано заживляет на раз», — добавил Бибик. даже смертельные класс ты побольше верь в байки всякие», — полковник снисходительно усмехнулся и похлопал скалота по плечу. «А что, вранье? Зачем тогда эти стекляшки? Я лучше лишнюю пачку патронов возьму». «Все верно», — сказал Андрей, — «защищает». «И от аномалий, и от зверья, и даже от пси-ударов». На себе проверял. Только расслабляться не надо, и нарочно в аномалии лучше не лезть. И пуль он отклонит, если издалека прилетят. Если в упор кто-то сжахнет, попадет запросто, имей в виду. И от холодного оружия Джокер не спасает, добавил механик. Тоже примеряясь к артефакту. От сюрикена, например. Он поднял пытливый взгляд на старого, тот лишь развел руками. Сегодня ничего подобного в его арсенале не значилось. Андрей был намерен использовать исключительно штатное оружие. Хотя, если хорошенько порыться в подвалах оружейной комнаты Остапенко, можно найти что угодно, от лука до ПЗРК, от фузии до продвинутых штурмовой винтовки и от швейцарского складного ножа до палаша, катану, сюрикены, нунчаки и прочую восточную кипровку тоже. И это в обычных трех измерениях, без всяких там скрытых мебиус-секторов. «Пройдем за крома», — Андрей посмотрел на Остапенко. «Дорогу вы знаете. С этой минуты командуешь ты, Лунев». Генерал снова достал из папки документы. Биби координирует. «Выход в шесть утра. Все свободны».